Влас Михайлович Дорошевич, Бичер Стоу. негритянские легенды. У хижины дяди Тома нет памятника, но у Бичер Бичерстоу есть такой памятник, какого нет ни у одного писателя мира. Этот памятник — миллионы полных благодарностей человеческих сердец. Согласитесь, что это стоит той пирамиды из черепов, которую воздвиг себе один из великих завоевателей, из которой нас познакомила картина Василия Васильевича Верещагина. От Сан-Франциско до Нью-Йорка и от Нью-Орлеана до Албани вы не встретите ни одного негра, как бы он ни был беден, забит, невежественен, который не знал бы имени Бичерстоу, заступившийся за бедных негров. Вот бедняга-негр. Едва грамотный. На вопрос, каких вы знаете ветхозаветных святых, он ответит Давида и Голиафа. Но спросите у него, знаете ли вы имя Бичер Стоу? Его черное лицо расплывется в улыбку, полную умиления. Мистерис Бичер Бичерстоу, которая заставила весь мир заступиться за бедных черных? Какой же негр не знает этого имени? Кто была Мистерис Бичер Бичерстоу? На этот счет среди негров ходит масса легенд. Негр, рабочий в таможне, носильщик тяжестей Сан-Франциско, объяснил мне. Мистерс Бичерстоу была никто иная, как английская королева. Это была самая славная, самая богатая, самая могущественная королева в целом свете. Когда она слышала, что где-нибудь кого-нибудь притесняют или обижают, она посылала туда свои корабли и войска и спасала страдающих. Во всем мире не было, казалось, такого уголка, где бы не знали имени доброй и великодушной королевы Бичерстоу и не произносили с благоговением этого имени. Вот однажды королева Бичерстоу справляла день своего рождения. Ее военачальники привезли ей всевозможные подарки. Тут было все, что только есть самого диковиного в мире». Один привез такое на нас, который с трудом могли нести двое. Другой — ручного льва, который лежал у ног великой королевы, послушный, как собака. Третий — слона, величиною с маленького пони. Словом, всякий привез что-нибудь удивительное. Только один генерал явился с пустыми руками. «Я привез вам, могущественная королева», — сказал генерал, когда очередь дошла до него, — «самый изумительный подарок в мире». Человека, который никогда не слыхал об имени королевы Бичерстоу. Те были поражены. «Этого не может быть! Королеву Бичерстоу знает весь мир!» «А когда родился этот изумительный человек, который никогда не слыхал имени королевы Бичерстоу?» «Быть может, только сегодня?» — с лукавой улыбкой спросил один из придворных. «Ведь ему около 30 лет», — отвечал генерал и приказал вести Тома. Это был бедняга-негр, бежавший от своего хозяина. После того, как его исколотили плетьми и бросили в поле, думая, что он уже умер. Том пришел в себя, отдышался, сначала пополз, потом пошел, потом побежал в Филадельфию. Там он потихоньку забрался в трюм первого попавшегося корабля и пролежал среди кип хлопка вплоть до тех пор, пока Америка не скрылась из глаз. Тогда он вышел из трюма, и его заставили топить машину. Около берегов Англии пароход, на котором плыл Том, разбился, и Том один только спасся на обломке мачты. Вот кто такой был Том. Войдя в королевскую залу и увидев много народу при оружии, Том, конечно, испугался, упал на колени и завопил. «Не убивайте меня! Дайте жить бедному Тому! Я готов вернуться к своему хозяину и буду работать вдвое больше! Вот вы увидите! Только не убивайте меня!» Но королева Бичер Стоу с доброй улыбкой сказала ему, «Встань, бедный черный, и не бойся, никто здесь не сделает тебе вреда. Прежде всего, скажи, как тебя зовут?» Этот вопрос поставил беднягу Тома в недоумение. «Это, глядя по обстоятельствам», — отвечал он, — «когда я падаю обессиленной от работы, меня зовут лентяем. Когда я прошу есть, меня зовут обжорой. Когда я кричу от боли в то время, как меня бьют, меня зовут негодяем». Но чаще всего меня зовут Скотом». Королева Бичерстоу была удивлена и спросила. «Но в какой же стране ты живешь?» «Говорят, что страна, где я живу, называется Америкой», — отвечал Том. «Но я этому не верю». «Почему же?» — спросила королева. «А потому что страну, где я живу, называют также страной свободы». «Разве это не ложь? Страна, где людей бьют плетьми и продают, как собак, называется страной свободы?» Королева задумалась и спросила. А слыхал ли ты когда-нибудь имя королевы Бичерстоу, которая заступается за всех несчастных? У моего хозяина 300 таких же негров, как я, с удивлением сказал Том, и я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь произносил это имя. И много вас в этой стране, таких как ты, спросила королева. Вокруг нас 30 хозяев, и у каждого по 300 негров. Но я с уверенностью могу сказать, что никогда и никто из них не слыхал имени, о котором вы изволите говорить. Дальше я слышал, что есть несметное число таких же жестоких хозяев, как мой, и таких же несчастных негров, как я. Но имени королевы Бичерстоу, которая вступалась бы за несчастных, нет. Этого имени не слыхивал никто. Тогда королева поднялась глазами полными слез и воскликнула, дрожа от гнева. Знаете, что всякий, кто осмелится мне говорить, будто имя Бичерстоу знает и благословляет весь мир, будет сочтен мной за лжеца. Есть тысячи тысяч страдающих людей, которые не знают имени королевы Бичерстоу. Тот, кто работает лишь день, не смеет сказать, что он работал целые сутки. И я не смею сказать, что меня знает весь мир, когда меня знают только белые и не знают черные. Но я хочу, чтобы и черные узнали мое имя. И она приказала посадить войска на корабли и отправила их освобождать бедных негров. После страшной войны негры были освобождены войсками великой, доброй и могущественной королевы. И с тех пор матери учат своих маленьких черных детей этому святому имени, королевы Бичер Стоу, освободившей бедных негров. «И мы знаем это имя, которое знает весь мир». «Какой вздор!» — воскликнул со смехом негр-кочегар в Огдене, когда я рассказывал ему историю, слышанную в Сан-Франциско. Кто же не знает, что мистерис Бичерстоу была женой президента Соединенных Штатов? Не можете ли вы сказать мне имени этого президента? Его имя было Вашингтон, и дело происходило следующим образом. У президента, как и у всех, была масса негров, быть может, даже больше, чем у других. Мистерис Бичерстоу обращалась с неграми точно так же, как обращались с ними и другие хозяйки. Когда она бывала за что-нибудь недовольно неграм, она приказывала его продать и купить другого. Иногда она брала несколько негритянских детей и выменивала их на одного взрослого. Иногда ей приходила в голову другая мысль – взять большого негра и разменять его на несколько маленьких. Тогда это было делом обыкновенным. Так делали все, и мистерс Бичерстоу не казалось, что это может быть кому-нибудь неприятно. У мистерис был сын, беленький, как снег, малютка, которого звали Франклином, и мистерс Бичерстоу любила его больше жизни». И вот однажды мистерс Бичерстоу увидела страшный сон. Ей снилось, что, придя ночью посмотреть, как спит малютка, она не нашла маленького Франклина в колыбельке. Вне себя от ужаса она кинулась к няньке-негритянке Китти. «Где Франклин?» Черная Китти ответила кратко. «Его продали». Мистерс Бичерстоу показалось, что она сходит с ума. Так невероятно было то, что ей сказали. «Да разве можно взять у матери ребенка и продать?» Она кинулась к мужу, но тот только пожал плечами. А почему нет? Сделка совершена правильно. Бичер Стоу подняла на ноги весь город, она с воплями бежала по улицам и останавливала встречных. Разве можно отнять у матери ребенка и продать? Но прохожие только с улыбкой пожимали плечами. А почему же и нет? Наконец она добежала до судьи и бросилась к их ногам. Моего сына, моего маленького Франклина продали чужим. Его отняли у меня. Но судьи только расхохотались ей в лицо. «Что ж тут такого? Но ведь это мой ребенок! Мой! А ты посмотри в зеркало и узнаешь, почему это могли сделать!» Мистерис Бичерстоу взглянула в зеркало и увидела, что она черная. Из ее груди вырвался нечеловеческий вопль. И она проснулась. В ужасе от виденного сна сильно бьющимся сердцем кинулась Мистерис Бичер Стоу в комнату своего сына и увидела, Что маленький Франклин спокойно спит. Около его колыбельки сидела черная Кити, его нянька и горько плакала. Мистес Бичерстоу в первый раз увидела негритянку, которая плачет, хотя ее никто не бьет. Что с тобой, Кити? спросила она с удивлением. Простите, мои слезы, масса! с испугом отвечала черная Кити. Не беспокойтесь, я не разбужу ими маленького хозяина. Я плачу потому, что сегодня продали моего сына. Это приказал сделать большой хозяин. Он сказал, продайте маленького Тома, Кити тогда будет свободнее и лучше будет ухаживать за моим сыном. И вот моего ребенка отняли у меня и продали. Слезы не дали черной Китти говорить далее, но у госпожи Бичерстоу сердце сжалось от ужаса. Она понимала, что чувствует черная Китти. Она кинулась в спальню своего мужа. «Ты приказал продать маленького Тома! Ты? Пусть сейчас же вернут матери и ее дитя!» «Но сделка совершена по всей форме», — отвечал ей муж совсем как во сне. Тогда мистер бичерстоу воскликнула с негодованием. «Но ты, президент! Ты должен уничтожить эти варварские законы, по которым можно отнимать детей у матерей и продавать их!» И, кинувшись к ногам своего мужа, рыдая, она рассказала ему свой сон. «Сделай это! Уничтожь эти ужасные законы!» «Сделай это ради нашего маленького Франклина! Пусть за него будут молиться тысячи и тысяч детей!» Мистер Президент не был злым человеком, но просто ему никогда в голову не приходило подумать, что должен чувствовать негр, когда его продают. Рассказ жены перевернул его сердце. А что, если негры чувствуют то же, что и белые? Ведь вот и они плачут не только тогда, когда их бьют. То, что он думал вслед за этим, не дало ему заснуть во весь остаток ночи. И утром, придя в парламент, он сказал «Баста! Негры такие же люди, и никто больше не смеет ни продавать, ни покупать черных, как не смеет продавать и покупать белых. Негры свободны». Конечно, хозяева не так-то скоро отказались от так называемого черного скота, но президент двинул на них войска. Это была страшная война. Много крови пролилось, но больше зато не льется ни крови, ни слез бедных негров. Они были освобождены. Так вот, кто была мистерис Бичерстоу. Жена президента, джентльмен. И это так же верно, как и то, что я негр, и что я свободен. Ха-ха-ха-ха! Расхохотался негр, чистильщик сапог в Чикаго, когда я рассказал ему все это. Негритянка Бичерстоу, жена президента Соединенных Штатов?! «Ха-ха-ха! <смех> Славно же подшутили над вами, джентльмен!» «Как? Разве мистер Бичерстоу? Была ли она негритянкой? Как я? Негр!» «Если вам угодно, я готов даже рассказать всю историю с начала до конца. Она была негритянкой и притом была такой красавицей, какие попадаются только между негритянками, да и то нечасто. Ее хозяин, мистер Том, был одним из тех, которые не любят шутить». Однажды, обходя свою плантацию, он кивнул пальцем красавице Бичерстоу и сказал, «Сегодня вечером ты придешь ко мне». Но маленькая Бичерстоу твердо ответила, «Нет!» Это случилось в первый раз. Мистер Том даже расхотался. «А если я прикажу пригнать тебя ко мне плетьми?» «Так что же? Ты можешь меня убить, но все-таки твоей я не буду». Мистер Том сломал палку о спину первого попавшегося негра и ушел. Один черт знает эти господ, как говорили у нас в старину. Но только куда бы с тех пор ни пошел мистер Том, что бы он ни делал, везде у него перед глазами была только одна Бичерстоу. Он ругался, богохульствовал, колотил попавшихся под руку негров, но думал только о ней. В конце концов он не выдержал, подошел однажды к Бичерстоу и, не глядя на нее, сказал. «Вот что! Завтрашнего дня ты совсем не будешь ходить на плантацию». «Баста! Ты будешь жить у меня в доме!» «Поняла? Я надарю тебе хороших подарков. Кстати, если хочешь, можешь захватить с собой твоих родных. Им найдется место на скотном дворе». После этого он мог бы ожидать, что всякая негритянка кинется к его ногам и начнет целовать его сапоги. А Бичерстоу решительно ответила. «Нет! Дьявольщина!» «Мистер Том во всю свою жизнь не натворил столько жестокостей, сколько он натворил в этот день. Думали, что он разнесет по бревнушку весь свой дом. Он орал о неблагодарности негров, о том, что это скоты, которые не способны ничего чувствовать. А думал, честность, хоть бы всякой белой. И ругался при этом прямо адски. Он потерял сон, он бродил, как помешанный, все время думая о честности негритянке, какой не встретишь и у белых девушек». Через две недели он снова подошел к Бичерстоу и сказал ей нечто такое, чему не поверила бы ни одна негритянка в мире. «Слушай, ты! Завтра я на тебе женюсь!» У Бичерстоу помутилась в глазах от этих слов, но она снова ответила «Нет!». Тут уж мистер Том чуть не лишился чувств от изумления. «Что? Да ты с ума сошла! Ты отказываешься стать моей женой? Моей законной женой?» «Хозяйкой всех вот этих негров, которые работают вот здесь?» «Я не хочу быть ничьей хозяйкой», — отвечала Бичер Стоу. «Я хочу быть такой же черной, как все черные. Они и так мучатся довольно. Я не хочу, чтобы к их мучениям присоединялась еще и зависть. Освободи своих черных, и я буду твоей женой. верной, преданный, любящий, потому что я люблю тебя». Мистер Том захохотал, как сумасшедший, и убежал домой. «Освободить негров!» Было время, когда это казалось таким же смешным, как прыгнуть на луну. «Освободить негров, чтоб хохотали все соседи!» «Если б все освободили своих негров, и мистер Том ничего бы не имел против, тогда бы он не был смешон!» Эта мысль крепко залегла в душу мистеру Тому. Через несколько дней он приказал осетлать лошадь и поехал по соседям. То, что он говорил им, было так совестно говорить, что мистер Том не решался взглянуть в глаза собеседнику. Знаете что? На кой дьявол мы держим этих черномазых скотов? Принеблагодарные твари. Давайте прогоним их. Скажем: "Вы свободны", и баста. Пусть гибнут от пьянства, от невежества, от лени. И мистер Том хорошо делал, что не смотрел собеседником в лицо. Иначе при его характере ему пришлось бы раскроить не одну голову. Он увидел бы, как улыбались соседи, слушая его сумасшедшие речи. Одни, в ответ на предложение, вдруг начинали похваливать ему какого-нибудь доктора, другие предлагали лечь у них в доме и поспать до утра, а третьи просто осведомлялись о цене джина и виски. Мистер Том понял, что с соседями не сговоришь. Но, как вы поняли из моего рассказа, мистер Том был не из тех людей, которые легко отступают, Вернувшись домой, он с такой силой отворил дверь, что дверь слетела с петель и приказал созвать всех его негров. «Слушайте, черномазые скоты!» — сказал он им. «Вы мне надоели. Я отпускаю вас на все четыре стороны. Вы свободны, понимаете? Свободны! И если хоть одно животное посмеет ослушаться этого моего распоряжения, я раздроблю ему голову. «Убирайтесь от меня к черту! Погибайте от лени! Спивайтесь с круга! Пропадайте во грехах! Мне нет никакого дела! Я не дам себе труда поднять плетку, чтобы отклистать хоть одного лентяя среди вас! Мне все равно! Но перед своей окончательной гибелью вы должны сослужить мне еще одну службу! Я должен показать соседям, что значит смеяться, когда Том дает дельные советы!» «Идите к вашим черномазам собратьям и подговорите их, чтоб все брали в руки, что попадется, и требовали освобождения. Всякая восставшая черномаза и найдет во мне своего союзника, а из вас я делаю передовой отряд этой армии дьяволов». Посмотрим, что теперь запоют почтенные соседи. Через два дня настоящий пожар охватил весь округ. Негры отказывались работать. Они хватали оружия, которое было под руками, и бежали к мистеру Тому. И мистер Том, являясь к соседям во главе своих шаек, говорил одним, «Я пришел еще раз узнать хорошенько адрес доктора, о котором вы мне говорили». Другим, «Я пришел выспаться в вашем доме после пьянства». Третьим, «Я пришел сказать вам цены на джин и виски». Весть о том, что настал час освобождения негров, облетела все Штаты. Всюду происходило одно и то же. Негры бросали работать и примыкали к черному войску мистера Тома. Это длилось шесть месяцев. Много было пролито негритянской крови, но это была последняя негритянская кровь, которая лилась в Америке. Через 6 месяцев во всей нашей великой стране не было ни одного белого, который мог бы посмеяться над мистером Томом. Негры повсюду были свободны. И он, призывав к себе Бичерстоу, Стоу, «Сказал, «Черт возьми! Какого шума я наделал из-за такой черномазой девчонки? Делать нечего. Собирайся. Завтра наша свадьба». На этот раз Бичерстоу действительно упала к ногам мистера Тома. Вот кто такая была Бичерстоу. И вот почему, джентльмен, когда говорят об истинной добродетели, негры вспоминают черную мистерс Бичерстоу. Так рассказывал мне негр-чистильщик сапог в Чикаго. А негр и стопник в отеле в Нью-Йорке только посмеялся над этим рассказом и заметил. чтобы превратить мистерис Бичерстоу в негритянку, чистильщик сапог должен был вычистить ее своей ваксой. Мистерис Бичерстоу — негритянская девушка! Когда она писала в газетах? Вам, вероятно, джентльмен, приходилось встречать этих людей, мужчин и дам, если приходилось видеть какое-нибудь несчастье. «Их никогда не увидишь там, где делается что-нибудь хорошее, где люди живут тихо да мирно. Они являются только туда, где происходит несчастье, где кто-нибудь страдает». Мистерс Бичер Бичерстоу была одной из женщин, пишущих в газетах. Когда ей захотелось описать побольше несчастий она поехала на одну из плантаций и поселилась среди негров. Тут не было недостатка ни в страданиях, ни в горе, ни в несчастьях. Оставалось только записывать, что видишь перед глазами». Не хватило даже чернил. Тогда негры приходили на помощь к Бичерстоу и, за неимением чернил, наполняли ее чернильницу теплой, красной кровью, которая текла из-за их ран. Это были слишком густые чернила, джентльмен, и мистерс Бичерстоу разбавляла их своими слезами, чтобы можно было писать. Так кровью и слезами написала она все, что видела, сидя в хижине несчастного негра, которого звали, это правда, Томом. Книги, написанные кровью и слезами, не пропадают, джентльмен. Эту книгу прочел весь мир, и у всего мира она вызвала слезы, и у всего мира кровь бросилась в голову при мысли, как страдают черные. Тогда и вспыхнула эта великая война, после которой черный человек стал человеком. Вот кто была мистерс Бичерстоу, и вот как была написана ее книга. Они не знают в большинстве случаев, эти бедные люди, кто она была, но они знают ее имя. И нет ни одного негра от Сан-Франциско до Нью-Йорка, от Албани до Нью-Орлеана, для которого не было бы священно это имя. Бичер Стоу. Какой памятник для писательницы.